«Глава десятая. Если Слава показывал Сарсикеевы часы, тогда он или кто-то другой из наших задержал человека с этими часами», — сказал Гавриленко. «Кстати, нужно, чтобы и Кузнецов поскорее допросил Сарсикееву как свидетеля». «Он в курсе, и сделает это с утра у себя в прокуратуре», — сказал Дастан. Гавриленко посмотрел на время и проворчал. «Черт бы побрал эти совещания. Слушай, не тяни, я же вижу, что у тебя еще что-то есть». «Слава не участвовал в рейдах, он занимался проверками по их результатам и обработкой других поступающих данных». достан старался говорить «сдержанно и ровно». «Значит, вероятнее всего, задержал человек Каньон. Поэтому я сразу взорванул советский Айбек в Ленинский РОВД, а завтра с сута собирались поверить еще Кировский и Октябрьский райотделы». Так вот, в советском в книге регистрации значится некая гражданка Стиженова Нина Васильевна. «Как записано за торговлю», без разрешения и в неустановленном месте. Причем задержанная за день до того, как Сарсикеева опознала часы ракета. Там же отмечено, что ее отправили для дальнейшей проверки в городское увд Я даже дозвонился домой оперативному дежурному РОВД, который был на смене в этот день. Он вспомнил, действительно, патруль курсантов в гражданском доставил с центрального рынка женщину с часами, а он с учетом ориентировки сразу перенаправил сюда. — Странно, — сказал Гавриленко. — Задержано с часами. Почему нам об этом ничего не известно? — Я уже был в нашей дежурной части, там ничего не зафиксировано. Видимо, ее сразу припроводили к Каминову для проверки. — Да, припоминаю, — сказал сержант, помощник дежурного городского ОВД. — Привезли девушку из советского райотдела, кажется. Дежурный приказал срочно отвезти ее в вашу группу. и сам сопровождал ее к Каминову. — Протокол о задержании часы тоже вы передавали? — спросил его Достан. — Да, помню, передавал я бумаги, и часы тоже были верно. — А почему, — спрашиваете, — ведь это все у вас должно быть? — Ты помнишь девушку, доставленную из советского райотдела в этот день? — спросил Гавиленко оперативного дежурного городского увд задержанную с часами на колхозном рынке. — Еще бы, — улыбнувшись, — сказал майор Удалов. — Эх, и красивая девка была, я тебе скажу, Виктор. Мы ее сразу в вашу группу отправили. Как раз Аминов на месте был. А почему ты не зарегистрировал ее книги учета, снова спросил, но Риленко сдерживаясь. Он был абсолютно бесстрастным. И то он его был бесстрастен и спокоен, хотя внутри все башевало от ярости. Так это не наш материал. Он уже в Советском районе был зарегистрирован. Я все, как полагается, сделал, передал ее вам, согласно указанию свыше, по инструкции». — Ладно, пиши объяснительную. — О чем? — удивился удалок. — О том, как ты смог разглядеть, что девка красивая, — крикнул Гавриленко, так и не сумел сдержаться, но не смог записать книгу ни ее, ни часы, из-за которых убили Славу. — Девушка установлена, — сказал Гавриленко. Не так уж много у нее однофамильцевый к Караганде. Он и следователь Кузнецов сидели в просторном комитете Журабаева, прокурора города. Тихо шуршал вентилятор, было жарко, за окном уже в осю выстало сухое аркинское лето. Сотрудники дежурной части и курсанты из наряда познали ее по фото. Гавриленко передал фотографию прокурору. Все они допрошены в качестве свидетелей. Анатолий Иванович, Гавриленко кивнул на Кузнецова, готов выписать нам постановление на обыск, а затем мы можем ее задержать в порядке статьи 109 на трое суток. «Но у вас практически ничего нет на нее», — возразил Жаробаев. «Показания дежурных наряда из Арсикеева — это косвенные улики. Нет не только акта о задержании, но и того самого протокола опознания. А самое главное — нет часов. Если вам не удастся получить ее признание, ведь она просто может сказать, что если были, но Аминов их мне вернул, а я их потеряла, тогда придется ее отпустить. То есть вы только спугнете остальных. И она тоже будет гулять на свободе». — Значит, и санкции, и арест, тогда я вам не дам. Вы же за этим пришли ко мне, не так ли? — Ну что же делать, Юрий Константинович, — сказал Гавриленко, — у нас мало времени, да еще обком и Алмата давят. — Да знаю, это все, — раздраженно сказал Журабаев. — Вы думаете, на меня не давят? — Но закон-то прежде всего. — Что делать? — Вы сами с усами. — Делайте то, что обычно. Как будто время начальство вас не прессует. Словом, берите ее в оперативную разработку. Все, ребята, разговор закончен. Негласная разработка результата почти не дала. Оперативная установка по адресу Стриженовой выяснила, что живет она с дочерью, которая на этот момент находится у тети в Петровка. Стриженова последнее время не работала и, как говорила окружающим, временно. Наружное наблюдение показало, что из дома она почти не выходит, только за продуктами. Хотя раньше, согласно развитопросам соседей, у нее постоянно собирались шумные компании. затаилась сказал Гавриленко, — «что, в общем-то, естественно». Кстати, возможно, что убийство славу произошло у нее дома, хотя это было бы совсем неосторожно с их стороны. Но кто знает, как там все повернулось тогда. «Может, стоит все-таки рискнуть и провести обыск у нее на квартире?» — спросил Айбек. Тогда есть следы убийства глядишь, найдем. А может, и часы подрусти оставили там же. — Может, может, — пророчал Гаврильянко, — с обыском подождем. Но с переходом проверки в активную фазу поторопимся. С участковым, кстати, уже говорили. Я через полчаса встречаюсь, — сказал Дастан. — Хорошо, — Гаврильянко повернулся к Айбеку. — А ты съезди Петровку, поговори с ее тетей аккуратно. «Вообще-то это не мой участок», — сказал старший участковый инспектор капитан Михайлиди. «Это старший лейтенант Амарова зона. Просто он сейчас на учебе в Павлодаре. Вот я и покрываю оба». А простые услышал, как же. Амаров ей предостережение объявлял за тунеядство. Еще предупредил меня, что на проституции балуется. «Давно Амаров на учебе?» спросил — спросил Дастан. «Да уже больше недели будет». Вернувшись в управление, Достан сразу позвонил в учебный центр МВД. «Кого? Старшего лейтенанта Амарова?» – переспросил дежурный по учебному центру. «Курс повышения квалификации участковых?» «Да, идет такой сейчас». и «Этот Амаров, наверное, как раз на занятиях. Разве можно отвлекать от занятий?» «Это срочная необходимость», – сказал Достан, связанный со служебными обязанностями Амарова». «И еще с делом о бандитизме». «Ах, обязанностью ну да, ну да». У нас тут из регионов частенько звонят и просят вызвать кого-нибудь с лекцией, коллеги или просто знакомые. И каждый раз по делу о бандитизме или убийству не меньше. Дежурному было, видимо, скучно. Вызывать к телефону прибывших на учебу ее функции не входило, и он явно развлекался. К тому же учебный центр, хотя и находился в Павлодаре, но являясь республиканским учреждением подготовки и переподготовки каждого органов внутренних дел, подчинялся МВД Республики в Алмате. «Вы кто по званию коллега?» – продолжал дежурный. «Ах, лейтенант!» – «Я уж подумал, генерал, лейтенант!» «А я представь себе капитан, и, судя по твоему голосу, старше тебя не только по званию, но и по возрасту. И у меня других дел полно, чтобы еще бегать к каждому слушателю наших курсов. Короче, отбой. Позвони сюда вечером, когда он вернется в общежитие, может быть, и вызовем». «Тогда соедините меня с начальником центра или его заместителем сквозь зубы или сдерживать», – сказал Гастан. И что я ему скажу? Товарищ полковник, вас тут лейтенант требует. Вы скажете, что звонит член специальной группы по делу банды Волча-Штая, находящегося на контроле ЦК МВД Республики. А если вы откажетесь, то ему позвонит начальник нашего увд или кто-нибудь из министерства. И тогда заодно будет решаться вопрос о вашем служебном соответствии. Ожидайте в дежурный опять простряженного удился участковый Амаров. так я вашего с уголовного розыска уже информировал о ней ах слава слава все ты правильно делал подумал достан как же прокололся неужто хмурило прямо реди винтер к сожалению он погиб слух сказал достан пожалуйста напишите подробный рапорт о вашей беседе с инспектором городского уголовного розыска вячеславом аминовым по этому поводу и отправьте спецпочты пагогарского увд А еще лучше прийти в учебу и возвращайтесь, отдел кадров мы предупредим. Возможно, вы понадобитесь в наших мероприятиях. УВД Карагандинской области полкома Гавриленко Направляю списке лиц, прибывших после увольнения в запас, с действительной срочной военной службы на флоте и уставших воинский учет в Карагандинской области за последние пять лет. Отдельно предлагаю список лиц, имеющих, согласно записи, военно-учетную специальность ВУЗ «Водолаз». Областной военком, полковник Амреев. «В списке сотни людей», — сказал Дастан. «Неужели всех будем проверять на причастность?» «Будем. Куда деваться?» — сказал Гавриленко. «А водолазов сколько?» 32 два». Разбей список обычных флотских по месту проживания в городе. И разошли порой отделом отдельными поручениями от имени Кузнецова. «Сам займись водолазами вместе с участковым Амаровым. Прежде всего, понятно наличие связи со Стиженовой» и подготовь приказ о включении Амарова в нашу группу, сегодня же подпишу у начальника управления. Айбек приехал село Петровка и, выяснил в сельсовете, как добраться до нужного дома, пошел к нему пешком. Несмотря на то, что газик, на котором он прибыл, не имел милицейских обозначенных знаков, подъезжать туда на машине вряд ли стоило. В Петровке проживали в основном русские, были и немцы, из тех, кто еще был соснан во время войны, жили казахи. Все они работали на птицефабрике и в совхозе, которые считались передовыми в области. Добротный дом стоял почти на окраине села. Подойдя, Айбек через невысокую ограду увидел во дворе светлую девочку лет четырех. Когда Айбек открыл калитку и замешательстве остановился, девочка подошла и, доверчиво протянул ему руку, вела во двор. И только войдя, он заметил у сарая женщину средних лет, которая, нагнувшись, сыпала из ведра корм для кур. «Здравствуйте», — сказал Айбек. «Бытаюсь я, Егоровна Сенцова. Я из Карагандинского горно сектор опеки и попетительства». «Здравствуйте, здравствуйте. Сельсовета звонили. Проходите в дом», — сказала женщина с улыбкой. Очень спокойно сказала и с открытой приветливостью это Айбек сразу отметил. «Я насчет вашей родственницы Слеженовой Нины», — сказал Айбек, — «когда они сели». Видите ли, нам поступили сигналы с ее места жительства. Ставится вопрос о решении родительских прав, конечно, пока до этого далеко, просто надо разобраться. но вот и догулялась, задумчиво и без особого удивления, сказала синцова хотя давно к этому шло. Давайте-ка я чаю поставлю. Она встала и поставила чайник на газовую плиту, такие вместо печей появились в крупных селах не так давно, и для них из города привозили газовые баллоны, меняя на пустые». «Все возвращается к тому, с чего началось», — задумчиво сказала Сенцова. «Мать-то Нины, моя сестра, бросила ее, в детдом отдала, а сама замуж вышла и в другой город уехала, живет там с новой семьей и дочь родную знать не хочет. И я поэтому сеститься свою тоже знать не хочу. Только мы с моим мужем покойным и хотели проведывать Нину в детдоме. Надо было забрать ее тогда, простить себе не могу, и не пошла бы она по рукам. Да ведь сами ютились, ни кола, ни двора, и свои подрастали». Испугались трудности, вот и не вернуть теперь ничего, так грех и остался. Она заплакала. Тоже вспохватилась и провозгласила с горьким ромчем с напором: "Но уж Светочку я к себе возьму, удочерю. Мои-то выросли, старший сын сохоз работает, женился, жилье отдельное получил. А младший в армии уже. Давайте мне бумаги какие там надо заполню, и в город приеду, если нужно. Я сама на птицефабрике работаю, а в селе детский сад есть хороший. Господи, чайник" Она вскочила и подбежала к плите. «Надо же!» — выкипел. Даже на заварку не осталось. Огорченно сказала Сенцова. «То-то не люблю я этих газовых плит. Лучше самовара ничего нету. Сейчас снова поставлю». «Спасибо, Таисия Егоровна. Не надо. Скажите, пожалуйста, дочь Нины у вас давно уже живет? Или на лето вам оставила?» «Да что вы! сеточку у меня уже больше года. У Нинки то, что не день, то новый роман. Прости, Господи!» «Знаете что?» Женщина просияла. — Я вас черешню угощу. Нина редко появляется, а тот вдруг приехала недавно и целую коробку черешни привезла. У нас-то такое лакомство дефицит, и Светочки тоже там хватит набегалась. Она открыла старенький холодильник бируса, насыпала черешню в большую миску и пошла звать девочку со двора. А когда вернулась, Айбек спросил. — Целую коробку привезла? А где брала, не говорила? На базаре? Спросила небрежно, очень небрежно, словно из любопытства. Но женщина вдруг охнула, и пристально глядя на Абека опустилась на табуретку словно ноги ее не держали. «А ведь ты, парень, не гороном сказала она, и губы ее снова задрожали. «Значит, правду», — говорила Нинка, — а Айадора не поверила ей. Она все-таки не удержалась и заплакала, молча. Просто слезы покатились из глаз, оставляя мокрые дорожки на лице. Айбек-Люб подумал, что ей лет сорок пять, не больше, но выглядит она гораздо старше. Сенцова выставила лопатком глаза и продолжила. Она ведь пьяненькая, приехала тогда, притащила коробку, а потом возьми и скажи, что они с юновым хакерем ограбили узбека-торгаша, черешню отобрали, а перед этим еще машину большого начальника угнали. Со смехом сказала, будто хвастаясь. Вот я и не поверила, подумала болтает что не попадя с пьяну. А она потом вдруг стала просить о Светочке и если что случится с ней. «Господи, твоя воля! Все ты ей дал! Красоту, здоровье! И вот! Совсем докатилась, значит, девка! Говори мне все как есть!» «Она пока подозреваемая, больше ничего сообщить не могу», — сказал Эбек сухо. «Извините, то Таисия Егоровна, он раз такое дело, мне придется вас допросить как свидетеля под протокол. Я официально предупреждаю вас об уголовной ответственности за дачу ложных показаний». Он показал ей свое полицейское удостоверение и достал из папки бланк протокола. «Боишься, что откажусь от того, что сказала?» — горько усмехнул Сенцова. «Не бойся, не откажусь. Поздно теперь спасать Нинку-то. Светочку бы спасти». Айбек позвонил Гавриленко из Петровского сельсовета. «Стриженову можно брать», — сказал он. «У нас есть письменные показания ее тети Гражданской Сенцовой о причастности племянницы к ограблению Юнусова и нападению на Коржавина». О ее дружках, к сожалению, Сенцовой ничего не известно. — Ясно, — сказал Гавриленко. — Что ж, будем брать Стриженову. — Виктор Петрович, — сказал Айбек, — можно меня подождать, пока вернусь. Я сам хотел бы, мало ли. — Ничего, Достан сам справится. С ним будут двое наших, участковый. Наружка сообщает, что она постоянно дома и одна. Похоже, пьет там в одиночку. Только за вином и выходит. Достан постучал в дверь. Звонок не работал. С ним были Амантай нур инспектор городского УГРО, участковый Амаров и сержант внеедомственной охраны Валя Астахова. Еще один опер остался внизу, у входа в подъезд. Никакого ответа на стук не последовало, застан продолжал уже настойчивее. Через пять минут ожидания он поднялся к Амарову и шептом сказал «Идите в ЖЭК за управдомом, и пусть прихватит сресаря». Амаров кивнул и побежал вниз по лестнице. Еще через пять минут за дверью, наконец, раздался вялый женский голос. «Кто там?» «У ваших соседей трубы текут. Нам нужно срочно проверить ваши», — бодро ответил достан Замок щелкнул, и дверь приоткрылась достан силой толкнул ее, и она распахнулась настежь Оба опера мгновенно оказались внутри. достан схватил за плечо Стрижену и прижал ее к стене. А Монтай схватил другую руку и, обернувшись, позвал «Валя!» Астахова тут же вошла и обыскала задержанную. Впрочем, особой необходимости в этом не было, на той были только халат и сорочка. Достанова шел в комнату, быстро осмотрел ее, взглянул в кухню и ванную. Уголовный розыск уже неторопливо, сказал он задержанный. Та почти безразлично кивнула и спросила. А чего так долго-то шли? Я уж заждалась. Она была явно пьяна. Стол и пол комнате были уставлены бутылками из-под вина. По всей комнате плавал сигаретный дым. В это время на пороге появились Амаров и управдом со слесарем. Дастан поздоровался с гражданскими и сказал, «Мы сейчас проведем обыск, я прошу быть понятыми». Обыск ничего не дал. «Да, соваться раньше не стоило», — подумал Дастан, хотя Слижена вроде поплыла уже. Надо ее допрашивать поскорей. Задержанный даже без косметики с припухшим от запоя лицом все равно выглядело крайне привлекательно. — Эх, слава, слава, чистая эта душа. Поверил красоту, а она тебе из-под тяжка нож в спину усадила. достан тяжелым взглядом смирил задержанную. Этот взгляд не укрылся от Нин, и она смешливо зло бросила. — Них я себе посмотрел. Гастан не ответил, и о сказал вали Помоги ей переодеться. В стриженого наручниках вывели во двор. Третью опер дежуришь ее у входа махнул рукой милиционеру-водителю за рулем Рафика, стоявшего в дальнем конце двора, и тот резво подрулил прямо к подъезду. Перед тем, как сесть в машину, Нина ввела хмельными глазами двор, Достан да тоже огляделся. У крайнего подъезда, ближе к проходу на улицу, на лавочке сидел молодой мужчина, в светлой серой кепке из газеты, видимо, ожидая кого-то. Напротив него сидели две старушки, которые, заметив группу задержания у микроавтобуса, заинтересованы устали, явно намереваясь подойти поближе и удовлетворить быстрорастущие любопытство. Нина как будто ни на ком не задержала взгляд, но прежде чем сесть в машину, вдруг прикнул Нур-Ахметову. «Но ты, не толкайся, гад, с бабой своей так обращайся!» Дастан светился глазами с Амантаем и сказал «Быстро со мной, проверим вон того украйнего подъезда» и бросил остальным, задержанную его праву потом машину назад. «Может, он из наружки, — подумал Дастан, — ускоренным шагом направить к дальнему подъезду. Не похоже». В этот момент мужчина встал и бросил газету на лавку, пошел к проходу на улицу. «Гражданин, минуточку! — крикнул Дастан. Он и Амантай побежали». Мужчина не услышал или сделал вид, что не услышал. Ещё секунды и он скрылся за углом дома. Оперативники выбежали на улицу. Мужчины нигде не было видно. Прохожие с удивлением смотрели на них. «Значит, здесь он пустился бегом», — мелькнул мысль Угастана. «Давай за тот угол дома», — крикнул он о Монтавию. «Проверь следующий двор. Я на другую сторону». Он бросился через поезжую часть на противоположную сторону улицы, где прохожих было больше, в надежде обнаружить скрывшегося там в толпе. Уже перебегая дорогу, он заметил, что к остановке на той стороне подъехал и остановился маршрутный автобус. И хотя кузов автобуса почти загородил всю остановку, Дастан успел таки увидеть серую кепку мужчины, выскочившего из-за ребриста шиферного бокового щита остановки, и рванул прямиком туда, поняв, что убегающий прятался там, поджидая очередной рейс. Дастан запрыгнул в автобус через заднюю дверь прямо перед тем, как та шипением сомкнулась, и сразу огляделся Пассажиров в салоне было всего четверо. Мужчина среднего возраста, высокий и лысый, две женщины, сидящие рядом друг с другом. Парень с светло серой кепки сидел к Достану спиной у окна. Возле него никого не было. Это был, несомненно, давишний мужчина с газетой, хотя Достан толком не взглядел его лица, но успел зафиксировать характерную форму круглой головы, крепкое телосложение и синюю спортивную мастерку. Видел он меня или нет, в любом случае подходить пока не стоит. Если окажется сопротивление, а это, скорее всего, кто-то из стаи, доставать пистолет и тем более уставить стрельбы здесь нельзя. Остается проследить. А если все же заметил, придется до последнего выжидать подходящего момента для задержания. Достан через ряд позади объекта, и только тут заметил, что у него так и осталась в руках кожаная папка с протоколом обыска, в он не отдал ее. Неожиданно парень встал и пересел поближе к другим пассажирам. Дастан вдруг вспомнил, как отец рассказывал ему, самый умный хищник — это волк. Когда человек с ружьем преследует на коне волка, вблизи отара и овец, тот не убегает, а гибает отару и бежит с другой стороны овечьего ряда навстречу охотнику. Ни один преследуемый хищник не делает ничего подобного. достан просунул руку под пиджак, нащупал пистолет в полукабуре на поясе и снял его с предохранителя. Парень оглянулся, и Дастан увидел его веселые глаза, смотрящие прямо на него. «Вот это самообладание!» — поразился мысленно достан В руке у парня, как у фокусника, возник нож, острие которого он направил открытую шею, сидящую впереди и ничего не подозревающей женщины. Затем он поднял указательный палец другой руки и, предостерегающий, покачал им из стороны в сторону. В этой части автобуса никого, кроме него и достана не было, поэтому больше никто не мог видеть эти жесты. Но Достан смотрел не на палец, он пристально разглядывал открывшиеся из-под рукава мастерки предплечья Там отчетливо синела татуировка. Череп с кинжалом в зубах. УВД Карагандинского облсполкома Гавриленко. Секретно. Согласно нашему запросу по оказанию ГМШ и ГВП СССР в соединениях МВФ, проведены проверки всех фактов утраты ножей НВУ за период их использования в водолазных подразделениях и спецподразделениях боевых пловцов. При этом прокурорско-следственной проверкой выявлены факты нарушения порядка служебного расследования обстоятельств утраты ножа НВУ под номером 402 войсковой части 21038 специальной команды боевых плотцов Тихоокеанского флота. Указанная утрата произошла три года назад одновременно с гибелью во время боевых учений старшины второй статьи Матюшина, за которым был загреблен утерянный нож. Учитывая, что смерть Матюшины первичным была признана несчастным случаем, а вновь открывшиеся обстоятельства, подтвержденные в частности дополнительными показаниями старшины команды Мичмана Туханова и другими материалами, настоящими свидетельствует о наличии в этом событии насильственного и умышленного характера причинения смерти, вынесенное ранее постановление о прекращении уголовного дела по данному факту отменено. Принимая во внимание, что ранее основным свидетелем по этому делу проходил военнослужащий срочной службы старший матрос Волков Николай Семенович, призванный Ленинским райвоенкоматом города Карганды и направленный после увольнения в запас туда же для постановки на воинский учет, по данным войсковой части, для повторного его допроса и, возможно, в качестве подозреваемого, к вам выезжает следователь военной прокуратуры ТОВ, капитан юстиции Мартынюк. Дополнительно сообщаю что согласно показаниям офицеровой команды и спецназа, неофициальным знаком военнослужащих указанного подозрения является татуировка черепским жалом в зубах на левом предплечье. По другим фактам, утраты ножи НВУ в соединениях ВМФ, каких-либо нарушений не выявлено. замначальника отдела ГУР МВД СССР, подполковник Орлов,